«Нашего предка дардана Зевс породил громовержец. Он основатель Дордании. Сей ли он знаменитый в поле, еще не стоял ясноречных народов обитель, жили еще на погоре хыды водами обильной». Славный Дардан Эрихфония сына родил скиптраносса мужа которой межсмертных властителей был богатейший. Здесь у него по долинам три тысячи коней послось от тучных молодых кобылиц, жеребятами резвыми гордых. К ним не раз и Боррей разгорался любовью на паствах. Многих из них посещал, набегая конем черногривым. Все понесли... И двенадцать коней от Бареи родили. Бурные, если они по полям хлебородным скакали, Выше земли сверх колосьев носили со стебля, не смявши. Если ж скакали они по хребтам беспредельного моря, Выше воды сверх валов, рассыпавшихся быстро летали. Царь Эрихфоний родил властелина могучего троса.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 Илом почтенным рожден непорочной душой Лаомеден. Царь Лаомеден родил знаменитых Тифона, Приама, Клития, Лампа и отрасля Рееву Гикетаона. Капи, светь Асарака, родил властелина Анхиза. Я от Анхиза рожден, от Приама божественный Гектор». Вот и породы и кровь, каковыми тебе я хвалюса Доблий же смертных, властительный Зевсы величит и малит, как соизволит провидец. За не он единый всесилен, но довольно о сем Разговаривать больше, как дети, стоя уже на средине гремящего боя не будем. Нам обоим легко насказать оскорблений взаимных, столько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 Две полосы просадил он, но три их еще оставалось. Пять в нем полос сочетал хромоногой художник небесный. Две для поверхности мединых, две оловянных в средине и одну золотую. а Она-то копье удержала. После герой Ахиллес послал длиннотенную пику и ударил противника в щит его. Выпукло бляшной, около обода, где и тончайшая медь оббегала, где и тончайшая кожа лежала воловья, насквозь их ясень прорвал пелеонской. Весь щит затрещал под ударом.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 но они от него отразили бы гибель. Сын же Пелеев мечом у Энея истолкнул бы душу, если б того не узрел Посейдон, сотрясающий землю. Быстро к бессмертным богам устремил он крылатое слово «Боги!» Печаль у меня о возвышенном духе Менеи. Скоро героя Ахиллесом сраженный сойдет к Айдессу, ложных советов послушав царя Аполлона, который сам безрассудный его не избавит от гибели грозной.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 Пресекшийся род не погибнул дардана смертного, Зевсу, любезного более всех человеков, коих от крови его породили смертные жены. Род Бо-Приама владыки давно ненавидит Кронион. Будет отныне Эней над Троянами царствовать мощно, он и сыны от сынов имущие поздно родиться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 Трое сынов никогда не спасать от грозящей напасти, даже когда Илеон пожирающим пламенем бурным весь запылает, зажженный светочми храбрых данаев. Геры, услышавши речь, посей да он земли колебатель встал. Устремился сквозь шумную битву и трескать оружий к месту, где храбрый Энея и герой Ахиллес подвязались. Быстро, как Бог, разлил он ужасную тьму предачами сына Пелеева. Ясень пелиской сияющий медью, вырвавший сам из щита у высокого духа Менея, тихо его положил близ Пелидовых ног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 С ним и вперед повстречавшися, Вспять отступай перед грозным, Или судьбе вопреки не зайдешь ты в обитель Аида. После, когда Ахиллес рокового предела достигнет, Смелый геройствуй Эней, И в рядах первоборных сражайся, Ибо другой из Ахеян тебя не похитит корысти. Так Посейдон заповедов, На месте оставил Энея. В то же мгновение Бог от очей Ахиллеса рассеял облак чудесный, и, ясно прозрев, он кругом оглянулся, гневно вздохнул и вещал к своему благородному сердцу. «Боги! Великое чудо моими глазами я вижу! Дрот предо мною лежит на земле, но не зрю человека, против которого бросил, которого свергнуть пылал я»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 Данаев воинственный рать, возбудивший противостанием врагам и других мы троян испытаем рекон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 Ни Афина-Паллада бездны сражений такой не могли побойти подвязаясь. Сколько, однако ж, смогу я руками, ногами и силой действовать буду, И в рвении льщусь ни на них не ослабну. Прямо везде сквозь ряды я пройду, И никто из дарданцев весел не будет, Который подступит к копью Ахиллеса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 Божества человеков сильнее, речи не все и пилит, приведет в исполнение гордый, но одни совершит, а другие, не кончив, оставит, я на пилида иду. Хоть огню его руки подобны, руки подобные огню, а душа и могучесть железу рекон. И грозно трояне в противников подняли копья. Храбрость смесила с мужей, и воинственный крик их раздался. Тут, явившись Гектору, Фепп возгласил с лукой «Гектор, еще не дерзай впереди с Ахиллесом сражаться. Стой меж рядов, поражай из толпы, до тебя и далеко он не уметит копьем или близко мечом не ударит». «Рекон».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 И Феттиона свергнул храброго сына Антритова, сильных дружин воеводу. Нимфа его родила, градоборцу Отринту, около снежного тмола в цветущем селении Егиды. Прямо летящего в встречу его Ахилле с быстроногой в голову пикою грянул, и надвое череп расселся.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 а очи сраженного тьма осенило Тело же кони Ахеин колесами вкруг истерзали, павшие в первом ряду. Ахиллес Демолеона там же, в брани противника сильного, славную ведьь Антенора пикой в висок поразил сквозь шелом его медноланитный. Крепкая медь не сдержала удара, Насквозь пролетела пика могучая, кость проломила и в череп, ворвавшись с кровью, смесила весь мозг и смирила его в нападении. След Гипподама, который, надол соскочив с колесницы, бросился в бег перед ним, поразил он копьем в между плечи. Он, испуская свой дух, застонал, как вол и стонет. Кругом алтаря геликийского мощного бога, юношей силой влекомой.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 ног быстротоще славе срыскал он между передних пока погубил свою душу Медяным дротом молодого его ахиллес быстроного мчавшегося с в хребет поразил где застежки золотые запан смыкали и где представлялась броня двойная дрот на противную сторону острый пробился сквозь чрево вскрикнув он пал на колено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 Аполлон Преамида избавил быстро, как бог, осенил он героем раком глубоким. Трижды могучий пелит на него нападал, ударяя пикой огромной, и трижды вонзал ее в мрак лишь глубокой. Но в четвертый он раз, еще налетевший, как демон, крикнул голосом страшным, крылатые речи вещая, снова ты смерти, о пес избежал над твоей головойою гибель висела и снова избавлен ты фебом могучим Феба обык ты молить выходя на свистящие копья скоро однако с тобою разделаю с встретиться после если и мне меж богов небожителей есть покровитель ныне пойду на других и повергну, которых постигнул рек. И Дриопа убил он, ударивший пикою в выю. Тот, зашатавшись, у ног его пал, но его он оставил. Демухош Филеторида, огромного сильного мужа, дротом в колено вонзив, удержал устремленного, после медно-огромным мечом поразила истор к ему душу.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 Юноша бедный, не знал он, что жалости ждет бесполезно. Был перед ним неприветный муж, и немягкосердечный. Муж непреклонный и пламенный. Трос обхватил лишь колено мысли молить, как весь нож Ахиллес погрузил ему в печень. Печень груди отвалилась, Кровь, закипевши из раны, перси наполнила. Очи его, испустившего душу, мрак осенил. Апелит, устремившися мулия, грянул в ухо копьем, и стремительно вышло сквозь ухо другое медное жало. За ним он эхе Эхеклуагенера сыну череп разнес пополам мечом с рукояткой огромной.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 Он с колесницы слетел апеллит, а рейфою возницы коней назад, обращавшему в плечи сияющий дротик, вбил и сразил с колесницы. И в страхе смешались конь Словно как страшный пожар, по глубоким свирепствует дебрям, окрест сухой горы пылает лес беспредельный. Ветер, бушуя кругом, развивает погибельный пламень, так он, свирепствуя пикой, кругом устремлялся, как демон, гнал, поражал, заструился черную кровью поле.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 Элиас — эпитет копья Ахиллеса, пелионская от названия горы Фессалии на родине героя. Царь черновласый Посейдон от огромного кита спасался от морского чудовища, которое должно было пожрать Гессиону, и от которого Геракл спас девушку. «Будет отныне Эней над Троянами царствовать мощно», По преданию, Эней с троянскими беглецами приплыл в Италию и там создал новое царство. Римляне считали, что их город основан потомками Энея и называли себя Энеадами. Юлий Цезарь считал Энея основоположником своего рода. Геликийский бог Посейдон, названный так по имени города в Пелопонессе, где находилось крупное святилище этого бога.